Глава тринадцатая «Хрень какая-то!» Стоило нам оказаться на улице, Германа с головой накрыла волна возмущения. «Нет, ну и только посмотрите!» «А ты внимателен к словам, юный Эо!» «Тьфу ты!» «Да еще и сказано было с таким важным видом и пафосной интонацией, как будто бы перед нами разыграли убогую театральную постановку!» «Тоже мне хранитель знаний!» «А ты не хранитель знаний, парни! Это какой-то дешёвый инфоцыган в духе набившего все москомину графа Черри! Неудивительно, что у него так мало посетителей!» «Кого, кого? Неважно!» — отмахнулся тот. «И тем не менее вопрос по-прежнему остаётся открытым», — сказал я, шагая по тротуару в сторону припаркованного вдалеке Вэлла. «Теперь понятно, что для того, чтобы найти Вайоми, нам сперва необходимо отыскать Заранду. Однако я так и не понял, где, как...» с чего начать?» «Я тоже», — кивнул танк. «Как и я», — отозвался Истир. «И раз уж мы оказались в тупике, то предлагаю воспользоваться старым дедовским методом и попытаться хорошенько прошерстить все местные библиотеки. Быть может, хотя бы там мы найдем какое-либо упоминание о Зарандии и возможных ареалах его обитания». «Ага, а через три с половиной года гарантированно сдохнем с ранними залысинами и перхотью из книжной пыли». «И где же ваш хваленый оптимизм, многоуважаемый танк?» «Где, где?» «В заднице!» «Не нравится мне вся эта демагогия, загадки и политические интриги!» «Было бы гораздо проще, если бы нам сказали, мол, «Идите в темное и опасное подземелье на краю света, убейте там тысячу гоблинов и в награду!» «Получите карту с точными координатами заранды!» «И все!» «Вот почему нельзя было так сделать?» «Это же гораздо проще и конкретнее!» А нормальные люди любят конкретику. «Согласен», — прогудел Гундахар. «Только жалкие трусы говорят загадками и перемещаются тайными тропами». «Вот, даже генерал меня понимает». «Думаю, на нашем веку будет еще не одна сотня подобных подземелий», — улыбнулся Глаз, а затем вдруг резко помрачнел и перешел на шепот. «Так, народ, а теперь внимательнее. Продолжаем непринужденно общаться?» Мило улыбаемся и шагаем четко в сторону Атласа. Да поживее. В чем дело? Мое шаманское чутье только что выдало 10 баллов опасности из 10. Кажется, за нами следят. Ага, ясно. Стараясь сохранить невозмутимый вид, я медленно повел головой из стороны в сторону и краем глаза заметил, как из соседнего переулка отделились две тени и плавно двинулись в нашу сторону. «Вижу троих на балконе второго этажа у дома слева. Прямо над лавкой зачарователя», — тихо произнёс Эстир, лучезарно улыбаясь зазывающему покупателей бокалейщику. И ещё пятеро расположились на веранде того ресторанчика по правую руку. «А кто это?» — прошептал Герман, как бы не невзначай опустив ладонь на рукоять меча. «И чего им от нас надо?» «Без понятия». «Это питоху!» — неожиданно ответил Гундахар. Проклятые соловьи. Кто? Ещейки, ассасины из древнего клана наемных убийц, что находится под покровительством бога смерти Шезму, крайне опасные противники. Начинается, недовольно поморщился Герман. Очередная пакость от Стаса? Генерал покачал головой. Итоху никогда не связываются с желторотыми сопляками на вроде вас. Это кто-то другой, куда более могущественный. «Да... До припаркованного Вэлла оставалось не более пятидесяти метров. «А если они нападут, ты справишься?» — поинтересовался я у Гундахара, буквально кожей, ощущая на себе чужие мимолетные взгляды. «Разумеется, нет. В былые времена я без труда бы разорвал их на части, как каких-нибудь вшивых болотников. Но не теперь. Теперь я отвратительно слаб и в состоянии одолеть максимум троих». Поэтому, если желаете сохранить свои жалкие и никчемные душонки, то просто держитесь на виду. Икв указал на один из многочисленных столбов, увенчанных металлической сферой наблюдения, и будете в безопасности. Интересно, а почему ты нам помогаешь? Потому что не станет тебя, не будет и Гундахара, тупой ты болван. Каждые тринадцать лет. «Ровно столько же лучших петоху получают в награду кинжал с напылением из божественной стали, которой абсолютно плевать на твой уровень. Получишь таким удар прямо в сердце и более никогда не воскреснешь». «О -о -о цокнул языком истир. «Теперь еще и противники с ваншотными пушками до да кучи. Прелесть!» Вел, заводи машину!» — прокричал танк на подходе. «Формально я и есть машина, господин Герман», — отозвался гид, гостеприимно приоткрыв двери. Оказавшись внутри, мы оперативно расселись по местам и, наконец-то, расслабленно выдохнули. Все-таки бронированные окна из прозрачного стихиалиума и толстенный мифриловый кузов исправно делали свое дело, создавая у пассажиров иллюзию стопроцентной безопасности. «Фух, а вот это было волнительно», — сказал танк, — стоило нам вырулить на шоссе. «Я аж вспотел». И не ты один. Честно говоря, гулять по Аллее Славы и Саду Высоких Судеб мне больше не хочется. К тому же они расположены буквально в паре сотен метров отсюда. Опасно. Да, согласился я. Береженого Бог бережет. Полюбуемся на статуи ваших предков как-нибудь в другой раз. Согласен. Тогда, может, поедем пожрём? предложил Герман. Только куда-нибудь подальше, на другой конец города. А давай. Минуту? Напарник прочистил горло, а затем зачем-то наклонился вперёд. «Вэлл, отвезёшь нас в какое-нибудь приличное место? Желательно туда, где есть мясо, пиво и обслуживают людей двадцать первой версии». «Без проблем». «Уа!» «Ой, прошу прощения. Ещё нам понадобятся сверчки, маринованные термиты и ростки бамбука для пунги. Если в меню такого нет, то купим где-нибудь по дороге». Услышав последнее пожелание... Я мысленно отвесил себе подзатыльник, потому как вспомнил, что уже неоднократно обещал купить Хангвиллу целую тонну самых разнообразных вкусняшек, но к настоящему моменту благополучно об этом забыл. ай ай -яй, яй нехорошо, Влад, нехорошо. Приличные люди всегда держат своё слово, особенно данное маленьким пушистым мошенникам». «Принято, господин Герман», — отозвался гид. «Дорога до таверны, братьев Калли, займет приблизительно тридцать шесть с половиной минут. Желаете продолжить экскурсию?» «А может позже?» — вмешался Эстир. «Сейчас что-то совсем нет настроения слушать про реликтовые растения, антикварные витражи и эмблематические образы сильнейших кланов Элирма». «Как пожелаете», — флегматично ответил Вэлл. До ресторанчика небезызвестных пивоваров мы добирались в тишине. Всю дорогу я размышлял над словами Кальпы и раз за разом прокручивал в голове наш разговор. Лично у меня не возникало ни малейшего сомнения в том, что подсказка лежала где-то на поверхности, скрываясь буквально на самом видном месте. Однако я отчаянно не мог понять, где именно. И что означала фраза мудреца о том, что некоторые из слов необходимо воспринимать Буквально. Окей, допустим. Но какие именно? Схожим образом я чувствовал себя в момент, когда Август отвел меня в пещеру старых богов. Тогда я должен был отгадать имя шестого, и в конце концов успешно справился, что сильно меня порадовало. Однако сейчас, как сильно бы я ни старался, но интеллект, казалось, был просто не в состоянии решить поставленную задачу. Как будто бы я угодил в какую-то логическую яму или ментальный ступор. Наконец, вспомнив слова учителя о том, что гипермотивация ухудшает исполнение, я решил на какое-то время отпустить ситуацию в вольное плавание и дать мозгам отдохнуть. Ответ придёт рано или поздно. На фоне этого стало легче. И в голову полезли совершенно иные мысли, причем преимущественно о девушке Атланти, что стало для меня своего рода откровением, ведь она была как минимум на метр меня выше, бог его знает во сколько раз старше, и с кожей синего цвета, но черт! Думаю, в жизни каждого мужика хоть раз, но было такое, что встречалась девушка, которой по необъяснимой причине тот испытывал чудовищное, и я бы даже сказал, мистическое влечение, причем с явным осознанием того факта, что вроде бы как это и не совсем правильно, а то и вовсе противоестественно, И тем не менее образ Алексы никак не хотел уходить из моей головы, чему я, собственно, не сильно-то и сопротивлялся. Думать о ней было приятно. Хотя, быть может, всему виной были обычные гормоны, усугубленные периодом долгого воздержания. о Знаю я этот взгляд!» — сказал хитро поглядывающий на меня шаман. «Да? И какой же?» «Мечтательный друг мой!» — улыбнулся тот а затем придвинулся ближе и заговорил максимально нежным женственным голосом. «Ай, я лаир вилл! Не мэл заторон, мой маленький человечек тридцать девятого уровня. Хочешь, я тебя чмокну?» «Ай, отвали!» — усмехнулся я, отпихнув шамана обратно на место. «Так правда же! Ну-ну!» «Что ну-ну?» «Тут даже слепому колеке все ясно!» «Запал на шео на синекожую красотку!» «Гер!» Я повернулся к напарнику. «Скажи ему!» В ответ танк ласково улыбнулся и тоже придвинулся ближе. «Эй, я Лайервилл, Владислав Павлов!» «Еще один!» Поморщился я. о Так это твой атлас, Волнарин!» Продолжил издеваться шаман. «Надо же! Я не каталась на нем вот уже две сотни лет!» «Ох, и до чего же тут жарко!» Напарник страстно сорвал с себя мифриловый нагрудник. «Слишком жарко, чтобы носить эту тесную набедренную повязку!» «И что-то спина разболелась! Наверное, все дело в моей упругой груди седьмого размера!» Эстир незаметно пропихнул себе под куртку две заготовки под будущие неваляшки. «Быть может, сделаешь старушке массаж!» «Да фу, хорош!» Уа! К моему удивлению, но даже Хангвилл не остался стоять в стороне и шустро телепортировался с одного края сидения на другой, осветив салон яркой синей вспышкой в форме сердечка. «Ясно, и ты туда же». «Уррррр!» «Какая гадость», — прогудел Гундахар, все это время наблюдавший за нами со стороны. «Вы самые недалекие и отвратительные существа во всей галактике. У меня слов нет. Да на моей родной планете Зунгуф...» «Вас за такое бы давно кастрировали и посадили задницей на криолитовый кол!» «А вот в этом, пожалуй, я полностью соглашусь с генералом», — кивнул я. «Негоже так вести себя приличным людям». «Ладно», — успокоился Герман, — «это все шутки. А если серьезно, то я искренне желаю тебе удачи. Alexa, топ. «Ну, даже не знаю», — задумался я. «Мне как-то некомфортно, что рядом с ней я похож на Хоббита, или скорее на Джейка Салли из Аватара». «Да и виделись-то всего раз». и что с того?» — фыркнул астир. «А твой дальний предок в натуральной ипостаси так и вовсе был размером с эверест, и тем не менее не постеснялся, и таки догнал чью-то бабушку». «Кстати, а вот это тоже весьма интересный вопрос». «Короче, — перебил шаман, — если сам не будешь из-за этого комплексовать, то и проблем никаких не возникнет. К тому же Алекса — женщина поистине невероятной ослепительной красоты». Явно далеко не дура, не то что бывшая Германа. «Да блин!» Настроение напарника мгновенно ухудшилось. «И вот обязательно было об этом вспоминать!» «Так я до сих пор под впечатлением, многоуважаемый танк. Но есть и хорошая новость. Это твоя отправная точка, потому как хуже уже точно быть не может». «Какая же ты скотина!» Буркнул Герман, отвернувшись к окну. Мы практически припарковались у дверей смеющегося пьяницы, прежде чем случилось то, чего я никак не мог ожидать. Ухватившись за кованую дверную ручку машины, я коротко посмотрел на улицу и сразу же уцепился взглядом за хорошо знакомый силуэт. Такой, который я с легкостью бы узнал даже из тысячи. «Не может быть!» Я непроизвольно начал улыбаться. «Что случилось?» «Парни, вы видите того толстяка на ступеньках?» «Это который беззастенчиво чешет пузо и выглядит точь-в-точь, точь как стопроцентная копия Будды?» переспросил Истир. «Тоже лысый и в желтом шелковом халате с какими-то узорами». «Да, это Антон, мой бывший одноклассник и лучший друг детства». — обрадовался Герман. «Так это же просто шикарная новость! Хоть кто-то наконец-таки нашелся самостоятельно!» «Угу», — кивнул шаман. «Я бы тоже хотел вот так вот встретить кого-нибудь из прошлого». На другом конце галактики. Влад, так и чего ты сидишь? Иди, встречай! Я вышел из машины, параллельно разрабатывая в голове сценарии парочки шуток, потому как было бы абсолютным кощунством упустить удачный момент и подойти просто так. Сперва появилось идея нарядить Гундахара в дамские шмотки из гардероба Эстира, чтобы тот вальяжно опустил стекло Атласа и с восточным акцентом предложил толстяку прокатиться. Затем я подумал повесить на себя иллюзию Ирины Иннокентиевны, нашей классной руководительницы и училки по английскому, которую Антон все детство боялся как огня. Но в конце концов я не придумал ничего лучше, чем просто незаметно встать рядом под боченьце и тихонько произнести «Эй, мужчина, старых друзей не узнаем». В следующее мгновение по улице пронеслась самая настоящая канонада из радостных воплей моего друга – что взял себе довольно-таки необычное имя — Мозес. Люди и прочие разумные существа вздрагивали и испуганно оборачивались, однако Антону было решительно наплевать. Впрочем, как и всегда. «Ха, Влад, братишка, живой!» Светящийся от радости толстяк сперва развел руки в стороны, пародируя актера из «Джентльменов удачи», а затем обнял меня да так крепко, Что казалось, хрустнула пара позвонков. «Блин, а я-то уже боялся, что мы больше никогда тебя не увидим, черт, старик! Да чего же я рад, что ты уцелел! И вот нафиг так долго спал, придурок! Ты же все веселье пропустил! И битву с рыхлами, и терки с привилегированными, и мочилово с монстрами в подземелье Аргентависа! Да тут же столько всего интересного произошло! Ну ладно, хотя бы не обнулили, то хорошо!» Антон все говорил и говорил. А я лишь тупо улыбался и похлопывал друга по спине, изредка поглядывая на умиляющихся в стороне Германа и Эстира. Это был по-настоящему радостный момент. Один из тех, когда я вдруг осознал, что наша жизнь на Элирме постепенно начинает налаживаться. В 49-й начальной зоне мы прошли самые настоящие жестокие курсы по выживанию, адаптировались к непростым условиям и справились с чудовищным испытанием. А теперь перешли на уже более взрослую стадию пути становления героя — социализацию. Подкопить очков рейтинга гражданина, заработать денег, повысить уровень, и в скором времени жизнь снова войдет в привычное русло. «Тох, познакомься, я отступил назад. Мои друзья — Герман Вилор и Глаз Истир». «Вуу, нифига себе! Ну и здоровый же ты, анаболик!» Толстяк поздоровался с напарником в привычной для себя манере, так будто бы они были знакомы уже тысячу лет. Затем перешел к следующему. «Господин Глаз, мое почтение! Кстати, у вас шикарные усы, прямо как у Халка Хогана в его лучшие годы. о А это что еще за прелестная помесь кунг-фу панды и логотипа Firefox? Это Хангвилл. Пунья. Или малый кошачий медведь. о о Фамилиар приветливо помахал крошечной лапкой. «Надо же! Ещё и разговаривает!» — улыбнулся Антон, а затем с кряхтением выпрямился и после некоторой заминки протянул игву руку. «Мсье Гундахар, я искренне завидую вашему могильному оттенку кожи и идеально ровным белоснежным клычкам». «Убью!» «Окей, понял. Вы не в настроении». «Эх, и почему все вокруг называют меня анаболиком?» — послышался шёпот Германа. «Приятель, Да ты себя в зеркало-то видел? Лучезарно улыбнулся Мозес. Тебя же можно хоть прямо сейчас брать да и снимать в продолжении Пампинкайрен. Правда? Обрадовался напарник. А то. Ладно, народ. Антон направился к дверям смеющегося пьяницы. Пошли, присядем, отпразднуем встречу. А остальные? Поинтересовался я. Остальные уже скачут сюда на всех парах. Я только что скинул им сообщение. Кстати, ты бы тоже проверил уведомление. Я переключил внимание на мигающую иконку интерфейса NSI. Мозес, человек сорок первого уровня, хочет добавить вас в друзья. Лока, человек сорок третьего уровня, хочет добавить вас в друзья. Илай, человек сорок второго уровня, хочет добавить вас в друзья. Как оказалось, высказанное эстиром предположение у стен нового света было на сто процентов пророческим. После пробуждения друзья некоторое время отчаянно пытались пробиться обратно, на территорию России-17, дабы разбудить и вызволить меня из оков депривационной камеры. Однако после череды безуспешных попыток вынуждены были оставить бесполезное занятие и отправились изучать территорию яслей. Далее они повстречали Августа, который, в отличие от случая со мной и Германом, на этот раз не проявил особого энтузиазма а просто ввёл их в курс дела, дал выполнить пару десятков квестов и вскоре распрощался, обеспечив их запасами провизии и пожелав удачи. Впрочем, друзья и сами не горели особым желанием долгое время оставаться в компании незнакомого отшельника и, получив по паре тройки уровней, приняли решение выдвигаться прямиком в сторону Аргентависа. И вот тут, практически сразу же после пересечения поляны Мегалитов, Разгорелась череда неприятных событий и кровавых стычек с отрядами привилегированных, что вылилось в самую настоящую партизанскую войну, затянувшуюся аж на целых два с половиной месяца. Судя по всему, друзьям тоже пришлось нелегко, и они оказали мне огромную услугу, отвлекая на себя вражеское внимание. Однако, как сильно бы они ни старались, но привилегированных с каждым днём становилось всё больше и больше и потому задерживаться на одном месте смысла не было никакого. Рано или поздно, но их все равно бы поймали, а затем обнулили. И даже несмотря на то, что, как и в случае с нами, у них сложилась довольно-таки эффективная боевая группа. Даня, взявший себе имя Локо, псих по-испански, выступал в роли танка, хотя скорее он больше походил на берсерка, потому как сражался парным оружием и без щита. Антон, он же Мозес, стал монахом, целителем, что, впрочем, лично для меня оказалось неудивительно. Чего только стоил его добродушный вид и непроизвольные улыбки со стороны прохожих, а Серега, назвавшийся почему-то Элаем, с присущей ему мрачностью и ярко выраженной тактилофобией, боязнью прикосновения чужих людей, избрал для себя класс некроманта с явным перекосом в сторону магии поднятия нежити и усиления мертвецов. И что особенно было интересно, так это то, что он оказался единственным человеком, на которого Гундахар смотрел без столики презрения. И я бы даже сказал, что с некоторым интересом. Попивая превосходный эль братьев Калли, мы еще долго общались, смеялись и рассказывали друг другу истории о наших приключениях, прежде чем я обратил внимание на то, что кого-то здесь явно не хватает. «Народ, а где Игорь?» – спросил я. Даня и Серега резко помрачнели и опустили взгляды. «Как тебе сказать?» — грустно ответил Антон, потирая ушибленную кисть, чуть было не сломанную минуту назад за попытку спереть из-под генерала один из кровавых стейков. «Он больше не с нами». «В смысле?» «В прямом. К сожалению, но сразу после испытания Аргентависа мы крайне эпично разругались, и в конечном итоге он переметнулся на сторону Стаса». «Чего?» Озвученная новость прозвучала, как опрокинутый за шиворот ушат ледяной воды — Они же с раннего детства друг друга терпеть не могли, не говоря уже о том, что этот подонок нас всех подло подставил и ту покинул на бабки. Как вообще такое возможно? Прикольно, да? – ответил чуть уступающий в габаритах Герману Локу, выудив из запазухи и быстренько натянув на голову странного вида шапку. Эм, друг, подолгу лассистир. Мне кажется, или у тебя голова начала дымиться? Не кажется. «А это у него гены бурлят», — пояснил Антон. «Не обращайте внимания, всё нормально». Как оказалось, у Дани в роду были ифриты, что-то по типу огненных джиннов. А на Элирме встречается такая любопытная тема, как «возвращение к истоку». Это всё равно, что синхронизация с обликом предка. Правда, пока не совсем понятно, как именно это работает, но Данила умудрилась пробить аж на 3,5%. Поэтому теперь, когда он злится или испытывает сильные эмоции, то его голова начинает полыхать почище плазменной горелки, причем без малейшей угрозы для его здоровья. Интересно. Но что насчет Игоря? Понимаешь, Антон глубоко задумался, явно подбирая слова, тут часто происходят довольно такие странные вещи, и в большинстве своем нехорошие, потому что пока все выглядит так, как будто бы половина человечества в процессе транспортировки на Элирм подхватила какой-то опасный вирус, и поголовно посходила с ума. К примеру, но по необъяснимым для нас причинам, многие из выживших просыпаются с твердой уверенностью в том, что они находятся внутри игры. И как следствие, отсюда вытекают две вещи. Во-первых, уровневая зависимость, что по сути очень похоже на психическое отклонение, где человек, как самый настоящий наркоман, живет только лишь ради того, чтобы безостановочно качаться, чтобы становиться все сильнее и могущественнее. А во-вторых, Ощущение полнейшей безнаказанности за свои деяния. Отчасти это и стало одним из первых серьезных камней преткновения во взаимоотношениях между нами и представителями других рас, потому как оказавшиеся на большой земле люди сразу же принялись истреблять все живое и пытаться навязать собственные правила игры. И именно по этой причине начальные зоны вскоре передвинули и развернули выходами в сторону подземелий. Видимо, вместо того, чтобы обеспечить нам нормальную адаптацию и курсы психологической помощи, сильные мира сего равнодушно решили, что пускай уж лучше люди сами варятся в своем дерьме и яростно мочат друг друга внутри огороженной территории. Такие дела. И именно эта безответственность и уровневый психоз как раз такие стали причиной нашего с Игорем конфликта. Потому как, избрав для себя класс снайпера, он не упускал возможности пострелять по любым живым целям просто так, без видимой на то веской причины. Как сбрендивший мать его охотник-садист. А встретившись со Стасом, они поговорили, и тот пообещал ему как ускоренную прокачку с обилием мишеней, так и перспективу избавления от им же навязанного долга. «М-да, это прискорбно». «Да нечего тут жалеть!» Шапка на голове Дани вновь задымилась. «Предатель он сраный, только и всего!» «Соблазнился золотыми горами и поминай, как звали, крысёныш!» «Да тише ты, тише!» — попытался успокоить друга Антон. «Не нервничай. Сейчас опять голова загорится, и придётся новую шляпу тебе покупать». «С подавлением магии огня?» — поинтересовался эстир. «Угу. Могу сделать вам сразу штук десять по себестоимости о, -о, -о А вот этим ты очень сильно нас выручишь, братишка!» «Подобные шапки стоят на аукционе минимум 120 золотых, и это если говорить о самых уродливых». «Без проблем. В таком случае подберем ему что-нибудь стильное». «И откуда в вас вдруг проснулась такая неслыханная щедрость, многоуважаемый шаман?» ехидно поинтересовался Герман. «Цыц, я хочу им понравиться». «Ладно, мужики». Спустя пару минут Антон резко встал из-за стола, сбив необъятным пузом пару подносов. «Хорош жрать». «Пошли, покажу вам нашу берлогу». «А далеко до неё?» «Пешком минут двадцать пять-тридцать». «Тогда лучше поехали. У нас тут Атлас Велнарин припаркован у самого входа». «Воу!» Толстяк аж присвистнул от удивления. «А у вас губа не дура, господа. Всего второй день в Затолисе, а уже арендовали себе элитную тачку? И как? Тёлочки уже прыгают на капот?» «Это всё дело рук Германа и мистера О. Ха!» «Знаем мы этого орка», — улыбнулся Лока. «Классный мужик. Всю первую неделю у него гостили, пока не накопили очков рейтинга на квартиру». «Эй, эй, эй!» — прокричал вдруг Антон в сторону принявшегося убирать со стола официанта. «Ты чего делаешь, милейший? Вот это, это и это, будь добр, заверни нам с собой. И в отдельный пакетик положи тех сверчков и ростки бамбука для нашего пушистого братишки». о, -о, -о «Как пожелаете, господин Мозес». Коротко поклонился тот, заприметив, как две золотые монетки выскользнули из пухлых пальцев и приглушенно звякнули об стул. «Благодарю вас, уважаемый!» «Вот что вызвало у меня отдельное восхищение в характере старого друга» так это его полнейшее пренебрежение вопросами этикета в целом ряде мелких бытовых вопросов. В частности, оказавшись внутри салона «Атласа», он первым же делом развалился прямо как у себя дома, а затем принялся скрупулезно изучать буквально каждый сантиметр пространства. К удивлению, но не прошло и минуты, как он запустил руку куда-то промеж сидений, что-то там нажал, и одна из панелей вела плавно отъехала в сторону, явив миру пятерку утопленных в кубиках льда бутылок шампанского. «Ха! А я прямо как в воду глядел, когда предположил, что он закрысил от вас бухло!» «Ничего подобного, господин Мозес», — обиженно отозвался Вел. «По согласованию с господином Германом, шампанское должно было стать отдельным сюрпризом для господина Эо и господина Гласа, «Лично озвученным моим арендатором ровно за пятнадцать минут до того, как мы припаркуемся у парадного входа в Утопию Суккуба». «Упс», — Антон повернулся к напарнику. «Прости, приятель». «Всё нормально», — улыбнулся Герман. «Угощайтесь». «Не-не-не, шампанское мы лучше оставим на вечер. Я только что принял решение, что мы поедем в Утопию с вами. Но поскольку до вечера ещё далеко...» то пока что я попытаюсь быстренько ввести вас в курс дела и разъяснить, что к чему, чтобы уже завтра вы прямо с утра вступили на длительный путь восхождения в здешней иерархии крутых парней. «А это интересно. Давай». «Короче», — начал Толстяк, «первое, что вы должны крепко-накрепко усвоить — рейтинг гражданина «Наше все». Без него ты лох, чмо и шваль подзаборная» о которую будут вытирать ноги все, кому не лень. Получают эти очки рейтинга за счёт выполнения самых разнообразных заданий, выданных квестерами в черте города. Но тут важно понимать, что поначалу это будет исключительно грязная работа. Убирать мусор, мыть полы, красить стены, разгружать товарные вагоны и корабли у пристани, вытирать в дешёвых пивнухах лужи-блевотины и так далее. Но с чего-то же надо начинать, правильно? «А сколько дают очков рейтинга за подобные квесты?» «По умолчанию, от одного до десяти. Плюс сами деньги, разумеется. Оплата не ахти какая, но за подобную работу более-менее справедливая, особенно со стороны городских муниципальных служб. Там у них с этим всё строго». «Что-то не похоже», — прокомментировал я, сразу вспомнив, что недалеко как вчера у нас чуть ли не прямым текстом вымогали крупную взятку. «Можешь поверить на слово», Любой из выданных квестов за доли секунды проходит модерацию у системы. А она, сам понимаешь, церемониться ни с кем не будет. Поэтому если предложат оплату в виде пяти золотых за задание и столько же сверху, но мимо кассы, не ведись. Обманут, как пить дать. Это я уже по собственному опыту говорю. Хм, получается, что самостоятельно арендовать Атласа без помощи мистера О мы сможем в лучшем случае лет через восемь? «Нет, мой большой накачанный друг», — улыбнулся Антон. «Для начала главное — это накопить тысячу очков рейтинга. Как только вы перешагнёте через эту ступень, то квесты сразу же станут серьёзнее, а плюшки гораздо вкуснее. Плюс откроется доступ к многочисленным подземельям, что при череде успешных прохождений может запустить в ваши карьеры отпетых воителей и прочих молодцов-удальцов прямо в космос. Но... Но... Далеко не каждый готов на это пойти. Почему? Потому что это дорого, опасно и очень больно. Мало кто из местных жителей видит смысл в бесконечных сражениях, и потому спустя какое-то время они резко сбрасывают обороты и десятилетиями чиллят на каком-нибудь райском острове, попивая дорогущее винишко и помешивая зелье из лососевой икры, морского жолудя и чеснока. На последней фразе Антон хитро мне подмигнул. А можно ли поподробнее узнать про подземелья? Подробности, увы, не знаю. Как узнаю, расскажу. По очкам мы тоже еще не перевалили за тысячу, поэтому пока могу поведать вам лишь общедоступную информацию. Да, будь добр. Германа явно заинтересовала тема сражений. В общем, подземелий на Элирме тысячи, и они буквально повсюду. Даже в самой черте города их штук пять или шесть. Семь, поправил Вэлл. Заброшенный вольфрамовый рудник на северной окраине, пять нижних этажей в старой крепости Затолиса, бывшая резиденция императора, стылые доки, психбольница Белфалас, катакомбы унт и храм Великой Тоски. «Точно!» — кивнул Антон. «Про первое и третье я напрочь забыл. Но ходить туда мы все равно не будем, потому что эти подземелья уже столько раз проходили, что сокровища и артефактов. Там практически не осталось. Да и сами они вот-вот схлопнутся и исчезнут. Так что это сто процентов пустая трата времени. И раз уж идти, то в более-менее свежие и не заезженные. И вот тут как раз-таки и начинается самое интересное. «Так», — напарник слушал моего одноклассника с неподдельным интересом. «Не знаю, видели вы или нет, но в самом центре города находится площадь порталов. Оттуда каждый день, как по расписанию, уходят маршрутки в виде заранее сформированных боевых отрядов. Порядок действий очень простой. Хочешь пройти то или иное подземелье, выбери подходящее время, заплати тамошнему распорядителю денежку, и взамен тебя доставят прямиком к вратам того или иного испытания. Погоди, получается, что подземелья еще и платные? А ты как думал? И в этом-то и весь прикол. Это ж гигантский источник богатства и славы. И в довесок еще и тотализатор имеется. Если коротко, то до тех пор, пока ты успешно справляешься с испытаниями, ты самая настоящая звезда, популярная медийная личность и живая легенда. Золото, рейтинг, светские рауты, трансляции в кристальных залах, визжащие фанатки, автографы и так далее. Вплоть до приглашения выступить на заключительном бое вечера, на арене Колизея, в один из главных праздников года по типу Центавра, Эридана, Дня Картиалы и, разумеется, самого Нового года, что в Валийской империи вообще сродни Оскару, особенно если ты победишь. Однако стоит немного оступиться и потерпеть фиаско всего пару раз, сразу же перейдешь в категорию героев второго или даже третьего дивизиона плюс цены на посещение подземелий у распорядителя существенно возрастут. Да и в целом к этим ребятам внимания у общественности гораздо меньше. А будешь умирать постоянно, ты опять-таки чмо, лох и никому не нужный бедолага, и в приличную группу тебя никогда не возьмут. Так что рано или поздно, но ты присядешь на скамеечку и грустно себе скажешь, «Бросай-ка ты это опасное дерьмо, дружище, и иди лучше работать в поле» или в какую-нибудь более-менее приличную контору, на спокойную и хорошо оплачиваемую должность. «Кажется, я знаю, чего хочу», — напарник мечтательно откинулся на спинку кресла. «Герман Велор, легенда Колизея». «Давай только сперва Вайоми отыщем, хорошо?» — прогнусавил Истир. «А затем уже можешь хоть до одурения мериться причиндалами с местными альфачами». «Приехали!» — послышался механический голос Велла. «Улица Возничего, дом 46 В». «Всё!» — Мозес вывалился на улицу. «Летс гоу, братва! Сейчас зацените нашу холостяцкую халупу!» «Так это же и правда халупа!» «А я о чём?» «Я думал, ты шутишь?» Не, когда я говорил халупа, то подразумевал именно эту заплесневелую крысиную нору!» И насквозь провонявший потом бомжатник. Но, по крайней мере, это наш бомжатник. Чем-то напоминает студенческую общагу. Ага, улыбнулся Антон. Мы стояли посреди сырого полуподвального помещения с кубометрами отслаивающейся штукатурки, островками дребезжащих труб и целыми лужами ржавой воды. Глядите! Напарник отогнул кусок валяющейся на полу отсыревшей фанеры, Под которой обнаружилась утопленная в полу металлическая сфера. Это гиря, 1100 килограмм. Поговаривают, что лет 300 назад здесь была популярная в то время качалка, и вроде как здесь даже поставили мировой рекорд в виде 24 тонн жима лёжа. 24 тонны! воскликнул Герман. Охренеть! Ну теперь вам есть к чему стремиться, многоуважаемый танк. Да это ж... — Какой должен быть уровень, чтобы поднять такую тяжесть? — Две тысячи четырёхсотый? — Не, братишка, это всё бафы, алхимия и прочие усиления, не подпадающие под допинг-контроль. А выше тысячного уровня ты всё равно не поднимешься. — Почему? — Потому что это предел нашего развития, после которого ты должен будешь принять решение трансформироваться в бога или продолжать оставаться человеком. «Выберешь первое, и тысяча уровней пропадет, конвертировавшись в первый божественный, что принесет тебе как целую гору плюшек, так и самую настоящую кладезь эпического гемороя, в связи с чем тебе резко станет не до качалок». «Получается, любой человек в перспективе может стать богом? Достаточно лишь апнуться до тысячного уровня?» «Верно». «Эх, жаль, у нас на земле такого не было Бибип. Суровая правда жизни, уровни были всегда, с самого зарождения Вселенной. Это механизм божественного проведения, согласно которому души постепенно накапливают силу и как по лестнице взбираются по ступенькам наверх в высшие миры. И лишь на отдельных ущербных планетах, на вроде нашей, механизм прокачки был напрочь поломан, и никто так и не смог подняться выше первого уровня, что по сути является вопиющей несправедливостью, так как умираем, мы должны были получать шанс на повтор, а не мгновенный гейм-оуэр со спиральным спуском в низшие слои реальности. «Уа!» Грустненько как-то. «Согласен. Ты чего это тоску нагоняешь?» «Сори, братва!» «Это так, философская пауза. Не обращайте внимания». «Угу». «Собственно, вот она, наша первая на Элирме квартира. Проходите, располагайтесь и будьте как дома». «Тут у нас кухня», — толстяк указал на крохотный закуток по правую руку. «Там кровати, шкафы, диван, ящики со всякой всячиной и, главное, аукционные терминалы». «Да ладно», — удивился я. «У вас есть доступ к аукциону прямо из дома?» «Так точно. Взяли в аренду пару подержанных. Серёга там по несколько часов в день пропадает, какие-то торговые дела мутит. И всё обещает, что мы вот-вот хорошенечко заработаем». Я жду разворота тренда, или хотя бы коррекции, отозвался Илай. Коррекции? Да, я тут на все сэкономленные деньги накупил опционов имперского алхимического завода. Однако на следующий день его акции сильно просели, и стоимость контракта практически полностью обнулилась. Хотя это странно, после вчерашнего теракта стоимость акций наоборот должна была вырасти. Но думаю, ничего страшного. До дня экспирации еще два месяца, поэтому подождем. Я на девяносто девять процентов уверен в том, что в скором времени цена отскочит, потому что ниже двенадцати с половиной ее просто не пробивает. Слишком мощная линия поддержки и высокая ликвидность. Видимо, какой-то кит выставил целую гору ордеров на покупку. «Ох уж это твое биржевое прошлое», — поморщился Антон. «Чую. Очень скоро оно влетит нам в копеечку». «Не ной!» «Все будет нормально. К тому же, наблюдая за торгами на бирже, можно много чего интересного узнать. Если кто-то активно скупает акции алхимического завода в больших количествах, то значит этот кто-то в будущем ожидает серьезную заварушку». «А нам-то что с того?» «Без понятия, но мало ли». «Ладно», — Антон глубоко зевнул. «А сейчас, если не возражаете, то я, пожалуй, вздремну пару часов». «И я» кивнул Даня. Вы собрались спать днем, так вечером же ехать в Утопию, а мы тут каждый день встаём в шесть утра, дабы первыми успеть получить самые сочные квесты. Рутина, мать её. В таком случае приятных сновидений. Ага. Но вы зовите, я К удивлению, но в скором времени спать завалились абсолютно все, в том числе Герман Эстир и, разумеется, кошачий медведь. Поэтому вплоть до самого вечера я на пару с Гундахаром откровенно маялся и не знал, чем себя занять. Хотя из мертвого генерала получился тот еще собеседник. Первым делом я подключился к терминалу аукциона и накупил буквально всего и вся. Новую одежду, деликатесы для Хангвела, кучу расходников в виде ингаляторов здоровья и маны, зелий регенерации и целого ящика инвальтационных батарей для... БМИИ-1, -E -E заклинание аберрация, молния и элементарная трансмутация, а также около тонны самой разнообразной еды. Вспоминая о временах, проведенных в раскаленной пустыне и на болотах, я крепко-накрепко усвоил, что больше никогда не хочу голодать, и потому провизию я закупал впрок. И в заключение, в виде вишенки на торте я приобрел себе дорогущие лакированные ботинки и элегантный костюм тройку. Специально для сегодняшнего вечера. Что любопытно, но у костюма была точно такая же функция, как и у доспеха Германа. Автоматический подгон под размеры владельца. Минус был в том, что забирать покупки мне пришлось в специальном пункте выдачи, расположенном в паре кварталов отсюда. И все бы ничего. Но после утренней слежки со стороны проклятых соловьев гулять в одиночестве мне было крайне некомфортно. Разумеется, можно было воспользоваться услугами Вэла. Но атлас оказался слишком широк для тех узких улочек. Вернувшись домой, я какое-то время сортировал покупки, а затем нечаянно подложил себе самую настоящую свинью, решив потратить еще один заряд накопленный за сутки стихиаляевым кубом. Как и прежде, я нажал кнопку сгенерировать, а затем привычным образом запустил внутрь руку. Щелк, хрясь. А, -а, -а сука! Мой чудовищный вопль прогремел, казалось, на всю улицу. Тварь! Получен урон. 320 единиц. Внимание! Зафиксировано обильное кровотечение и открытый перелом лучевой кости. Влад! Герман и Антон синхронно подорвались с кроватей и бросились на помощь, в то время как я скакал по комнате и отчаянно пытался вытащить руку из медвежьего капкана, заливая пол и стены лужами крови. «Нифига себе!» — одноклассник на секунду остановился, а затем напрягся и выстрелил в мою сторону пучком божественно-золотого света. Боль разом отступила. «Дружище, стой спокойно!» — строго приказал напарник. «Сейчас помогу!» «Ох, черт!» — простонал я, наблюдая за тем, как Герман с усилием разжимает сомкнувшиеся металлические клешни. «Спасибо!» «Братан, ты дурак, что ли, совсем?» — спросил толстяк. «Ты зачем туда руку засунул?» «Так кто ж знал, что там будет капкан?» «Там это где?» «Вон!» Я кивнул в сторону стихиалиевого куба. «Ого!» — воскликнул Антон, сфокусировав внимание на предмете. «Эй, народ! Зацените! Тут у нас первый мифический артефакт, который можно потрогать руками!» «Влад, а ведь Мозес прав», — задумчиво сказал Эстер. «Ты дурак!» «Почему это...» «В описании Куба же чёрным по белому было написано, что он интегрируется с карманом абсолютной пустоты. Стало быть, ты можешь тратить заряды и извлекать предметы прямо в нём, не подвергая себя и других людей неоправданному риску». «Блин, я снова почувствовал себя идиотом. Ты прав, как-то я об этом не подумал. Что ж, будет мне уроком. Век живи, век учись». «Кстати, пора бы уже собираться» напомнил Герман, взглянув на часы. «Нам еще ехать минут сорок? У вас есть душ?» «Да, бочка за ширмой слева». Утопия Суккуба встретила нас с невероятной помпезностью и шармом, присущим скорее каким-нибудь элитным клубам в самом центре Москвы. Мрамор, белоснежные колонны, античные статуи героев древности, паласы дорогущие гобелены, золоченые люстры и пирамиды из искрящихся хрусталем бутылок шампанского, все это было пропитано ощущением некой возвышенности, элитарности и фонтанирующей буквально из каждого угла эротики. Чего только стоили снующие повсюду тыкильщицы в виде виляющих бедрами полуобнаженных суккубов и грудастых девушек-тифлингов с украшенными драгоценными камнями миниатюрными рожками. Поначалу мы даже немного растерялись и скромно уселись в дальнем углу, наблюдая за тем, как веселятся другие. Но человеческая психика достаточно гибкая штука, и в скором времени мы всецело пропитались атмосферой раскованности и начали чувствовать себя гораздо уютнее. Периодически мы замечали, как какой-нибудь величественный эльф, дворф или человек предыдущих версий подзывали к себе куртизанок, что-то шептали им на ухо, а затем доставали ключи, и неторопливо уходили в сторону лифта, ведущего на верхние этажи с комнатами. Нам тоже выдали на входе такие ключи. И не прошло и пары часов, как все мои друзья куда-то запропастились, а я так и остался сидеть один, на пару с мрачно попивающим саке гундахаром. Удивительно, но после встречи с Алексой в моей голове будто бы появился какой-то ментальный барьер, полностью запрещающий мне даже думать о плотских утехах с другими девушками что само по себе было очень странно, хотя, быть может, я просто стал жертвой самовнушения, но именно поэтому мне ничего не оставалось, кроме как сидеть на отшибе и наблюдать за происходящим со стороны. До тех пор, пока я не почувствовал позади себя нотки хорошо знакомых духов, таких, что я не забуду уже никогда. Не меня ли ты ищешь, потомок Вайоми? Две синие ладони мягко опустились на мои плечи. «Оу!» Я смутился, отчаянно пытаясь подобрать слова. «Да нет, с чего бы!» «Ты, наверное, не знал, — ласково промурлыкала Алекса, — но у атлантов есть орган духовного слуха. А ты так часто думаешь обо мне, что тебя хорошо слышно аж на другом конце города. Упс! Казалось, в этот самый момент я покраснел почище спелого помидора. Прости. Не извиняйся, дорогой Эо». «Мне это понравилось. К тому же твои мысли были абсолютно искренни». Девушка наклонилась чуть ниже, прислонившись своей щекой к моей щеке, а затем материализовала в ладонях два крошечных флакончика. «Левое зелье – ты становишься на метр выше. Правое – я становлюсь на метр ниже. Что бы ты выбрал?» «Пожалуй, я бы предпочел оставить все как есть». «Правильный ответ», – прошептала Алекса, – А затем плавно запустила руку во внутренний карман моего пиджака И выхватила ключ Пойдем? На следующее утро Ну? Отстань Ну, Влад Отвали, говорю Да блин, ты просто скажи, было или нет Или хотя бы кивни Герман, отвяжись «Приличные люди о таких вещах не рассказывают». Я блаженно потянулся на скамеечке перед входом в утопию, любуясь восходящим над морем солнцем. «Так тут и гадать нечего», — отозвался пытающийся медитировать шаман. «Ты глянь на его довольную морду. Уверен, ради такого он готов еще сорок семь лет блуждать вблизи черной дыры». «Так значит, было?» «И не пытайся. Я не скажу», — улыбнулся я. «Черт!» «Значит, точно было. Вот ты счастливчик. А мне какая-то полубезумная демонесса попалась. Чуть ожоги не получил. Сами знаете где». «Гляжу, ты так и продолжаешь следовать по тернистому пути суперэкзотики?» «А почему нет?» «Хм, тоже верно». «Так и что с Алексой? Вы с ней еще увидитесь?» «Да, месяца через три. Сейчас ей необходимо на время покинуть империю». «Жаль». «А ты не спрашивал у нее про разговор с Кальпой?» «Спрашивал, но ответа она не знает. И, к слову, нам сильно повезло, что мы вообще встретились с ним. Алекса сказала, что хранитель знаний никого не принимал последние сорок лет». «Почему?» «Потому что тогда он повстречался с Адой, и она задала ему вопрос, на который тот не смог дать ответ. И это очень сильно его расстроило, потому как ни до, ни после подобного ни разу не происходило». «Господин Герман...» Послышался приглушенный голос Атласа, только что вырулившего из-за угла. Вел? А ты что тут делаешь? Я думал, ты уже вовсю проводишь экскурсии на другом конце города». «Руководство нулевого Меридиана безвозмездно продлило ваш срок аренды, дабы удостовериться в том, что вы будете вовремя доставлены на согласованную заранее встречу в главном здании их штаб-квартиры на улице Кланов». «Ага». Также вас просят по возможности прибыть на час раньше, потому как ровно в десять утра глава нулевого Меридиана должен присутствовать на чтении декрета Лия Пантеона, а он бы очень хотел успеть встретиться с вами лично. Без проблем, уж кого-кого о главу древнейшего клана Элирма мы точно сможем уважить. Благодарю вас, господин Эо. Что ж, тогда поехали. Приведем себя в порядок. Сонные и немного пьяненькие, мы практически добрались до съемной квартиры, прежде чем начало происходить нечто странное. Пару раз атлас резко вильнул из стороны в сторону, а затем начал стремительно ускоряться. Я окончательно выпал из дремы, когда отчетливо услышал вой ревущего двигателя и скрежет опускающихся на окна дополнительных бронированных панелей из затемненного стихиалиума. «В чем дело?» — забеспокоился Герман. «Внимание!» — раздался отдающий стальными нотками голос Вэла. «Активированы защитные протоколы! Перехожу в боевой режим! Держитесь!» «Бум!» Автомобиль тряхнуло так, будто бы по нам выстрелили из танка. «Это что за хрень?» — испуганно проорал Антон. а, -а, -а Чёрт! Справа! Бум!» Второй мощнейший удар буквально смахнул нас с дороги, отчего «Атлас» несколько раз перевернулся в воздухе и со всей дури врезался в дом, полностью проломив его внешнюю стену. По крыше и капоту забарабанили кирпичи и целые куски второго и третьего этажа. «М***, все целы?» «Кажется, да». Вел, ты как? Живой?» «Живее всех живых, господин Герман», — отозвался гид, а затем вдруг обратился ко мне. Господин Эо, как человека с наибольшим запасом маны из всех присутствующих, я искренне прошу вас оказать мне посильную поддержку в обороне, иначе, боюсь, в ближайшем будущем мы будем полностью уничтожены, преследующим нас отрядом Петуху. Одна из передних панелей «Атласа» плавно отъехала в сторону, и я увидел хорошо знакомую пятипалую выемку, дающую доступ к управлению и активации боевых способностей машины. Без проблем. Протиснувшись вперед, я приложил ладонь к указанной выемке и сразу же почувствовал, как из меня снова начали выкачивать ману. «Накажем этих засранцев, что покорёжили нам такую прекрасную тачку!» «Полностью разделяю ваши стремления, господин Эо», произнес выруливающий из-под обломков здания Вэлл. «Мне было неприятно».